Глава двадцать вторая. Нападение. Дома родителей не оказалось, только Муська выбежала встречать хозяйку в прихожую. Вета на мгновение застыла. Вдруг кошка передаст какое-то сообщение? Но нет, Муська обнюхала ее и вздохнула. Возможно, Ирис успела понравиться ей больше. Нервно м и у к н у л а и ушла досыпать на батарее. Холодильник у магнитом крепилась записка, почерк мамин. Вета, мы с отцом вернемся домой часам к восьми. Прошу тебя сегодня вечером никуда не уходить. Мы хотим серьезно поговорить с тобой. Любящая мама. Девочка только вздохнула. Мать специально не скинула СМСку, чтобы дочка не стала писать в ответ, возражать и спорить. Но все равно ничего не выйдет. Ей поручили явиться на встречу, и она явится. Присела к столу, хотела написать что-то, но в голову ничего путного не пришло. Ладно, вдруг успеет вернуться до восьми. За оставшееся до выхода время Вета поела, повалялась на диване и сделала уроки. Порадовалась, что пока идет вровень с пройденным материалом. Не зря в прежние одинокие времена любила читать учебники на опережение. Попробовала звать домашнего призрака, безуспешно. Интересно, где его носит? Тут она покрылась липким потом, а вдруг господи, нас е б а с т и н а забрали эти жуткие б е л ё с ы е твари! Бросилась звонить Арлану, чтобы расспросить получше. Он трубку не взял. Так испугалась и огорчилась, что остаток времени просто металась по квартире и едва успела к назначенному времени переодеться и причесаться. Гарин позвонил в домофон ровно в половине седьмого, и вето понеслась вниз. Приглашать в квартиру не стала, она ведь так и не знает, что происходит между Артуром и Ирис. Насколько близко она его к себе подпускает? эта неопределенность очень нервировала. Сгущались сумерки, а в парке вете показалось еще темнее, чем в городе, хотя фонари трудились во всю. И прохожих было непривычно мало, а ведь в такое время еще с работы многие идут. Те, кто все же передвигался по аллеям, почти бежали, оглядывались нервно по сторонам. Хотя даже Вета с ее натренированным на призраков зрением сейчас ничего пугающего не видела, а вот страшно было, а еще тоскливо до да, боли в груди. Прежде она бы не поверила, что ей может быть тоскливо рядом с Артуром. Аллея за Карпиным прудом никогда не бывала запружена народом, потому что вела к дальней окраине парка и заканчивалась тупиком, упиралась в железную ограду. Сейчас на ней вообще никого не наблюдалось. Вета надеялась, что тот человек будет уже ждать, а не нас корпотолкуют и она рванет домой, ну, или не рванет, отправится гулять с Артуром в уютный светлый центр городка. Ведь это ее единственный шанс провести время в его компании, и потом вспоминать об этом в другом мире, возможно, годами. Ради этого можно разок не послушаться родителей. Но аллея вся просматривалась до конца и была, увы, отчаянно пустынной. Ни со стороны карпина моста, ни от могучего здания дворца музея никто туда не спешил, хотя часы на дворцовой башне только что отбили четверть восьмого. Артур всю дорогу сюда шел молча, с независимым видом, будто вообще случайно оказался в компании одноклассницы, и не больно-то этому рад. Однако свернул следом за Ветой с широкой дорожки на аллею, прошел до ее середины, где начиналась настоящая темнота, свет от фонарей сюда не достигал. Вдруг рука Гарина легла девочки на плечи, да не просто так легла, а с ощутимым давлением. Вета и отреагировать не успела, как почти влетела в объятия парня. Пискнула, задергалась, и только сейчас осознала, какую двусмысленную ситуацию создала, затащив его в такое уединенное место. Нет, похоже, для Гарри на с и т у а ц и я б ы л а однозначной. Вторая рука прочно угнездилась на ее талии, и она уже ощутила его дыхание на своих губах. Понадобились героические усилия, чтобы упереться обеими ладонями парню в грудь, разомкнуть кольцо рук и отпрыгнуть на шаг назад. Глянув оттуда в лицо Артуру, она наконец поняла выражение метать глазами молнии. Слушай, г р о м о в о кончай свои штучки, прошепел он почти неразжимая губ. Ты вроде умная девчонка, не чита какой-нибудь, а н и к е е в о й а играешь в тупые игры, как и она. Плевать мне на н и к е е в у сообщила ему с безопасного расстояния Вета. И не д у м а ю что она в такой ситуации была особо несговорчива. Ну, может, не в такой, но все же решила со мной поиграть, а я этого не терплю. Вот теперь и рыдает почти без остановки. Девочка хотела сказать, что на р ы д а н и е Аникеевой ей тоже плевать, но в это время изумленный и испуганный голос позвал откуда-то сбоку из-за кустов. Вета? Она тут же обо всем забыла, обернулась назов. На склоне вдоль аллеи густо росла сирень. Между двумя кустами Громова увидела полупрозрачный силуэт. не к а с а ю щ е й с я ногами земли и узнала т е ю но сколько тревоги было на призрачном лице. Слушай, Артур, заговорила Вета от волнения, глотая слова. Ты можешь подождать меня на ступенях у пруда. Я только поговорю кое с кем и вернусь. Это совсем ненадолго, правда? Вообще обнаглело? Почти ласково спросил ее Гарин. Или глюки начались? Я только потому здесь до сих пор торчу, что н е о х о т а бросать девчонку в безлюдном месте. Ну и брось тогда, уходи совсем, крикнула Вета, теряя терпение. Призрак не человек, может исчезнуть в любой момент, и тогда она подведет Ирис. Артур широко ухмыльнулся, потом к р у т а нулся на каблуках своих м о д н ю щ и х ботинок и пошел прочь. с к о р о с т а л почти неразличимым в ползущем от воды легком тумане. Тэй, я слушаю тебя, проговорила девочка торопливо, взбираясь по откосу повыше кустам. Что ты хотела сказать мне, то есть Ирис? Почему ты здесь в этом мире, Вета? Бестелесным голосом спросила т я Ну, понимаешь, в д о н н о м мире наметилась небольшая з а в а р у ш к а Нет, ничего опасного. Но на всякий случай тролли разрешили вернуться воспитанникам добровольцам. Ирис, конечно, захотела туда, а мне пришлось занять ее место. Он перехитрил всех! воскликнула девочка-призрак, заламывая прозрачные руки. Он? Это кто конкретно? Бывший воспитанник. Не думаю, что ты слышала о нем. Вот как раз и слышала. Заторопилась, перебила Громова. Мне рассказал дальний предок моего приемного отца. Подменыш. Он полюбил здесь девушку и не захотел уйти в свой мир. Воспитанник, для которого не нашлось места в мире людей, все же перешел сюда. Жизнь его была трудной, и он начал чудить. Оказался каким-то образом бессмертным. Ты же о нем говоришь? О нем. Печально подтвердила т я Многие, потеряв свое место в мире, переходили на сторону зла. А бывшие воспитанники тролей особо опасны, ведь нас обучают всяким необычным вещам. Полтора века этот воспитанник учился, возрастал возле и искал сподвижников. Теперь у него целая армия готовых на все существ и людей. Только первый свой удар вета он намерен нанести именно по этому старинному городку. Здесь когда-то он должен был поселиться, но дело не в этом. Просто из старинного города на границе с лесом и с таким обилием озер удобно создать новый переход в донный мир. Затем и убрал отсюда воспитанников. Они бы могли помешать. Слушай, т е а ты откуда все это знаешь? – спросила Громова, очень старая, с ь чтобы в голосе не звучало подозрение. Он сам рассказал мне об этом, прежде чем убить меня. Очень просто, как о чем-то пустяковом ответила девочка. Наверное, вообразить себе не мог, что я не уйду, что соглашусь на такое жалкое существование, чтобы предупредить о его планах. Я назначила здесь встречу Ирис, чтобы никто не мог нам помешать. Но я опоздала. Думаешь, он может быть где-то поблизости? Поежилась Вета. А как он вообще выглядит? Выглядит как молодой человек, обыкновенный, даже симпатичный. Говорят, он сумел подчинить себе демона, который регулярно возвращает ему молодость. Но еще воспитанник умеет вселяться в другие тела. Это, которые остались без души, проявила осведомленность Кромова. Не обязательно, он может подселяться в тела самых обычных людей, живых людей. Берет хитростью, обещает выполнить то, в чем они нуждаются больше всего на свете, и таким образом получает допуск. Но может занимать и тела животных, птиц. Будь предельно осторожна, кто бы ни оказался с тобой рядом. Мороз пробежал по коже, и вето зашныряло глазами по сторонам, хотя поблизости никакой живности не наблюдалось, даже утки уплыли куда-то на ночлег. А вслух произнесла: "Спасибо Тэе, что рассказала. Теперь думаю, мне нужно как можно скорее нестись домой. Я расскажу это при своей кошке, чтобы узнал советник и в о л о н к а принял меры. Тогда воспитанники вернутся и дадут отлуп этому отщепенцу. Кстати, а ты? Ты не можешь их предупредить?" Тэе покачала головой. став не перешедший и не смогла оставаться в донном мире мне туда хода нет а ясно тогда я сама в уплотнившейся темноте т е ю было почти не видно лишь слегка серебрился ее силуэт печальным голосом она промолвила еле слышно боюсь воспитанник все у ч ё л но давай надеяться на лучшее беги домой и будь осторожна веточка ага буду она уже дернулась в сторону но замерла на месте спросила не слишком уверенно. Слушай, Тэ, а как можно помочь тебе? Легкий вздох долетел до нее из темноты и стало т в е т о м никак. Но после Тэ добавила: Вета, если сумеешь, помоги Арлану. Он попал в настоящую беду. Я знаю, это все из-за меня, призналась девочка, с похватилась, что обещала молчать, но похоже, Тэ и сама отлично знала, кто настоящий виновник. Ничего не спросила, но и осуждать не стала. Заговорила горячо. Ему очень трудно. Он попал под власть старика демона и должен выполнять его приказы. Пока старик пытается расположить его к себе и ничего ужасного не требует. Но тем более опасно то, что ты сейчас в городе. Он может поручить Арлану что-то невозможное, например, убить другого воспитанника или п о д м е н ы ш а и Арлан не сможет отказаться. Погоди, заволновалась Вета. Как это не сможет отказаться? А если не станет убивать, то тогда что же? Умрет? По легкому мерцанию стало ясно, что Тей отрицательно мотнула головой. Нет. Но тогда и учеником быть перестанет. Ученицей станешь ты вето, ведь это твое желание исполнил старик, и ты уже не вернешься в мир троллей. А старый демон мечтает за получить тебя, я знаю. Пожалуйста, попроси старейшин, пусть как можно скорее вытаскивают тебя отсюда. От таких слов захотелось срочно упасть в обморок. Вета попятилась б у р м о ч а на ходу. Прощай, Тея, думаю, мне в самом деле нужно бежать. Свечение в о с ь м и медленно угасло, и девочка помчалась вдоль пруда в сторону выхода из парка. У спускающихся к воде каменных ступеней немного скинул а темп. Все же здесь было светлее. Отступил приступ паники и услышала: "Стоять, Громова, куда разбежалась?" Вета застыла на месте. Вообразить невозможно, но она совсем забыла про Артура, даже не задавалась вопросом, ждет он или ушел. Нет, была уверена, что ушел. И теперь ощущала легкую досаду, ведь ей нужно было бежать, бежать. Гарин в два прыжка поднялся от воды, в стал на ее пути. Лицо н е д о б р о е напряженное и чуточку испуганное. Спросил: "Что ты там изображала? А? Я т ю т условно кино глянул, до которого мы так и не дошли." Ручонками махала, на месте подпрыгивала, будто впрямь с кем-то разговаривала. Я и разговаривала, просто мой собеседник стоял за кустами, ты его не видел. И куда он делся, собеседник, о копался под кустом до утра. Слушай, ты вообще у психиатра не наблюдешься? а Это многое бы объяснило. Вета молчала и мысленно составляла самый краткий маршрут до дома, а Артур все не унимался. Давай я т е б е серьезно скажу, г р о м о в а Если хочешь меня заинтересовать, то не надо придумывать всякую чушь. Я и так, если ты не в курсе, заинтересован. А такие штуки меня могут только оттолкнуть, да и любого нормального парня. От возмущения Вета даже забыла свои тревоги, сплеснула руками и завопила: "Ты что, Гарин, подумал, что это р а д и т е б я что ли? Ну просто слов нет. Я считала, что ты умный парень и не воображаешь себя центром вселенной. Значит, правильно говорил Боря Шварц." Не будь у тебя такой внешности, никто бы в твою сторону и не посмотрел. Даже в т у м а н н о й полутме ь было заметно, как побелел Артур, опасно и хищно заострились его скулы, а голос напугал Ветура, з б а в л е н н ы й в нем яростью. Ну громово! Если ты шварцы в ы б р а л а в эксперты по отношениям с парнями, то плохо твое дело. Так тебе и мыкаться одной. А борьки я завтра уши поотрываю, чтобы свои глубокие мысли при себе держал. Все. Бывай. И зашагал к другим парковым воротам, что рядом с дворцом. В первый момент у Веты кольнуло в груди, как в прежние времена, когда Гарин исчезал из ее поля зрения. Но она тут же взяла себя в руки, потрясла хорошенько головой, отгоняя второстепенные мысли. Нужно мчаться домой, звать на подмогу воспитанников, уходить самой, пока не попалась на глаза старику демону, а с Артуром пусть потом Ирис разбирается. Она тронулась с места в направлении к а р п и н а м о с т а но в р о с л а пятками в дорожку, когда из темноты до нее донеслось глухое жуткое рычание. От деревьев по другую сторону парковой дорожки отделилось нечто черное, кудлатое, медленно двинулось в ее сторону. Пёсик, ты чего голодный? жалобно забормотала Вета, отступая по ступеням вниз к воде. У меня нет еды. н о можно, к примеру, выйти в город к магазину. Куплю тебе вкусную косточку. Нет, вырезку хочешь? Огромный пес на эти посулы не купился. Весь его вид говорил о том, что закусить он планирует здесь и сейчас. Но самое худшее: пес оказался не один. За ним следовали и другие особи помельче. Припадали на лапы, тянули вперед морды, скалили зубы. Они в раз выстроились полукругом на каменной площадке, оставив девочке только один путь – в воду. Вета оглянулась, заметила, как дают дёру от берега даже вездесущие утки. Хуже всего была мысль о том, что собаки умеют плавать. Но откуда взялась собачья банда в о б е о ж е н н о м парке, где полно охраны? Громова пригляделась внимательней, ей показалось, что поведение к о с м а т о в о г о жака отличается от прочих. Если остальные псы бесновались и ждали сигнала о нападении, то он стоял спокойно, смотрел Вете в глаза и как будто усмехался. Глумился над ней, как только люди умеют. Сердце укатилось в пятки. Так может он и есть человек, воспитанник? Вета отступила еще чуточку, ступни зависли над темной водой пруда. А пес сделал стремительное движение вперед, опустил мощные лапы сразу на середину лестницы. Девочка ощущала смрад из его пасти, от тихого рычания вибрировали ее внутренности. Пантера внутри меня! Пришла спасительная мысль. Вот кто должен помочь! Эй, давай же, вылезай, защити меня! Ну хоть рыкни, чтобы я знала, что ты рядом. Ничего не произошло, только морда пса стала еще более издевательской. Кажется, призрачная пантера отлучилась по делам, или не находила н у ж н о вмешиваться. Может, оценила шансы и решила, что быстрая смесь будет для ее хозяйки лучшим выходом. Мне конец! Словно бы вспыхнула неоновая надпись перед глазами. Сзади раздался плеск. г р о м о в а не успела оглянуться, как кто-то схватил ее за лодыжку и с тянул в воду так стремительно, что она чудом не расшиблась о ступени и даже не успела завопить. Ее сразу у тянули под воду. Чья-то рука прихлопнула рот и нос. Наступила темнота. Очнулась она на берегу, сотнила горло и грудь. а р л а н рядом на траве д е л о в и т о стягивал с нее ботинки. Ветер в ком сел а и закричала: "Что случилось? Где собаки? Не ари, остались на том берегу." Сообщил парень. Сюда не сунуся. т Здесь за оградой совсем рядом люди, машины. Но ведь это были не собаки, верно? Обычные шавки, не трусь. Вот их вожак, да, точно не пёс. Воспитанник. а р л а н глянул на неё пристально, пожал плечами. с м о т р ю ты многое знаешь. Не в курсе он или нет, некогда было знакомиться. Хорошо, что я увидел с моста, как тебя окружают. Нырнул и подплыл под водой. Спасибо. п р о к л а ц а л а л зубами г р о м о в а Я страшно перепугалась, думала, все, мне не спастись, ведь даже... Тут она сообразила, что про пантеру болтать не стоит. Ты молчи, береги сил, тебе еще до дома добираться. Парень насухо обтер е й ступни колючей осокой. Лучше сними всю одежду и хорошенько выжми, я отвернусь. Вета так и сделала, но сперва все же спряталась за куст, с т я н у л а куртку, свитер и джинсы, крутила и т р я с л а изо всех сил, уже понимая, что устранить следы катастрофы не удастся. И если ее снова увидят в таком виде родители, подумать страшно. Лезть обратно в мокрую одежду оказалось делом трудным и противным, но она справилась. Напоследок подняла выпавший из кармана джинсов мобильник, попробовала о живить. Печально посмотрела на темное табло. Все складывалось из рук вон плохо. И вернулась к Арлану, который обеими руками отжимал брюки прямо на себе. Не знаешь способы, как нам высушиться на всякий случай, спросила его Вета. Парень постучал ладонями по своим бокам, окатил девочку градом брызг, ухмыльнулся. Прости, забыл дома волшебную палочку. Ладно, давай двигаться к городу, на ходу согреешься. А собаки? напряглась Громова. Не думаю, что они повторят нападение. Если бы их вожак хотел тебя убить, уже сделал бы это. Угал, думаю, или проверял на крепость. А ты тоже хороша, нашла место устраивать свидание. Да еще с таким ненадежным типом. Видел я его спину. Ладно, готова к пробежке. Погоди, п о п я т и л с Света. Что это за глупость насчет свидания? Ты сам-то что тут делал, а? Наблюдал за тобой от дома, конечно, хмыкнул а р л а н А то я не в курс е твоих способностей находить неприятности, где только возможно. Громово з а д о х н у л с сперва от возмущения, потом от благодарности. Спасибо, конечно. Но мог бы и заметить, что это было никакое не свидание. Я шла на важную встречу. Артур просто сопровождал меня. Тебе будет тяжело слушать, но я расскажу. Я встречалась. Замолчи! Рявкнул парень так, что она шарахнулась в сторону и больно врезалась плечом в ствол дуба. а р л а н ну т ы чего? Ничего. Просто ты не должна ничего мне рассказывать. Неужели не ясно? Я теперь на стороне зла. с бесконечной горечью произнес воспитанник. Пусть пока только телом, не душой, но долго ли продержусь? Вот и р и с правильно все делала. Она даже не подошла ко мне ни разу. И этим очень меня разочаровала. Парировала Вета. Я была н е й лучшего мнения. Отвернуться от друга, который попал в беду. Прекращай рассуждать о вещах, в которых ничего не понимаешь, заорал а р л а н Потом зашагал вдоль берега к воротам парка. Пришлось проглотить конец фразы и трусить за ним. а р л а н хоть и оглядывался время от времени, но шел в таком темпе, что Вете не удалось его догнать до самого своего дома. Проводил по лестнице, внимательно прислушиваясь к звукам подъезда, а этажом ниже просто рванул вниз. Так и не дав Вете сказать хоть с л о в о В распахнутых дверях квартиры ее уже поджидала мать. Среагировала на сигнал домофона. Уже готовая ко всему, Громова вступила в ярко освещенную прихожую, метнула взгляд на настенные часы. Кошмар, половина девятого. Ладно, придется перетерпеть скандал, чтобы поскорее добраться до Муськи и остаться с ней наедине. Вета! Мать глядела на нее, как будто не верила собственным глазам. Это что такое, ты мокрая снова? Мамочка, прости, взмолилась девочка. т а к получилось, я опять упала в озеро. Краем глаза заметила, отец остановился там, где коридор делал поворот кухни, смотрит на нее и слушает разговор. Мать помотала головой, словно отгоняла н а в о ж д е н и е Это шутка такая, ты решила над нами поиздеваться? Нет, мам, ты что? Тогда объясни мне, я не понимаю. Мы просили тебя не уходить из дома, ты ушла, отключила телефон, он сам от воды сдох, вернулась домой в мокрой одежде второй день подряд. Вчера я пожалела тебя не стала выпытывать, что случилось. Думаю, это была моя ошибка. На этот раз ты все мне. Тут она уже заметила мужа. Нам расскажешь прямо сейчас, не сходя с места. Вета подавленно молчала. Ну что она могла рассказать? Не догадалась даже придумать отговорку. Пока неслась по улицам, все надеялась вдруг успеть до прихода родителей. Она чихнула и с н а д е ж д о й покосилась на мать, не о т п р а в и т ли ванную. Но та с самым непреклонным видом ждала объяснений. Я не знаю, что сказать, уныло пробормотала девочка. Это в самом деле вышло случайно. Поскользнулась на берегу, упала. Высокая фигура отца надвинулась стремительно, а в следующий миг Вета получила такой удар по щеке. Что в ушах раздался колокольный звон. Отлетела, скорчилась в углу и заслонила лицо руками. Не от страха, а лишь бы не видеть взбешенные глаза приемного отца. Но тут мать выступила на первый план, в стала стеной между мужем и дочерью, скомандовала: "Так, Вета, бегом под душ, я принесу тебе все необходимое. Сергей, а ты на кухню заваривать чай. Все, все, брейк, расходимся."